Лисица. Лисицу можно увидеть в поле, в лесу, на лугу, на берегу водоема. Ее ни с кем не спутаешь. Уж больно приметной рыжая лисья шубка и длинный пушистый хвост с белым кончиком. Зимний мех гуще и длиннее летнего. Лисица очень сообразительный зверь. Зимой она выкапывает на слух, бегающих под снегом мышей. мышкует, Летом ловят лягушек, мелких птичек и зверьков. Готовясь вывести детенышей, лисицы роют хитрые длинные норы с несколькими выходами, а иногда поселяются в тех, что выкопал барсук или другой зверь. Лисы — заботливые родители. Самец опекает самку с детенышами. Голос у лисицы звонкий. Она тявкает.